Артиллерийские понтоны, рубленные из бревен платформы, опиравшиеся на тяжелые рыбацкие шаланды, были медлительны и неповоротливы. Отвалив от берега позже, чем понтоны с пехотинцами первого эшелона, они медленно огибали остров Аду, медленно добирались до основного русла. Уже все береговые склоны опоясались ружейным огнем. Уже Фок и Стаповцы намертво вцепились в свои щедро политые кровью плацдармы. Уже погиб Ящинский, уже поручик Григорий Швили, охрипнув от команд и слабея от раны, в шестой раз бросался на штурм мельницы артиллерии, грузно покачиваясь на севших Шаландах, еще только-только миновала стремнину Дуная. К этому времени чуть просветлело, Турки обнаружили испитневшие всю реку понтоны, открыли яростный ружейный огонь, и первые снаряды вражеской батареи, расположенной у Вардина, начали пристрелку. Вода кругом кипела от пуль и осколков, но понтон Тюрберта был пока цел, а на соседнем, которым командовал его субалтерн офицер подпоручик Лихачев, ранила лошадь. Она дико заржала. Забилась, грозя запутать по стромке и разбить ограждение, но артиллеристы, дружно навалившись, придушили ее и тут же скинули в Дунай. Время шло, окипевший огнем и боем вражеский берег почти не приближался. Тюрберт нервничал, с трудом унимая растущее раздражение и вызванную этим мучительную внутреннюю дрожь. Он был человеком активных действий, легко ориентировался в боевой обстановке, но терпеливо выжидать не умел и не любил. Пантон был до отказа забит орудиями, лошадьми, зарядными ящиками. Люди стояли впритык друг к другу, и он даже не мог подвигаться, чтобы унять эту нервную трясучку и хоть как-то отвлечься. В сотый раз... Он прикидывал, где они могут пристать, как втащат на обрыв пушки и куда в первую очередь следует направить неожиданный для турок сокрушительный картечный огонь. И все время советовался с невозмутимым Гусевым. «На руках втащим, втащим, ваше благородие. Главное, пушки, лошадей пока под обрывом оставим, а снаряды на руках». «На руках, ваше благородие, это точно!» Ты не беспокой себе понапрасну. Представляешь, как там Брянову достается? Всем достается, известное дело, без артиллерии. Господи, ну что же так медленно, что же так медленно? Тюрберт не знал, что как раз во время этого разговора Фока потеснили к обрыву. Брянов был поднят на штыки, а удар его солдат спас стрелков от неминуемой гибели. Не знал, что аскеры вскоре снова навалились на Фока и прибившийся к нему Брянцев. Фок то и дело бросал свой отряд в штыковые контратаки, уже не ощущал ни времени, ни боли, ни даже усталости. Все слилось в один кошмарный клубок. Атака рукопашная, короткий бросок вперед и снова штыковой бой. Сабля у капитана сломалась, он теперь отбивался ружьем и с ним наперевес водил бесконечные контрброски своих грязных, окровавленных, нечеловечески уставших солдат. А Григоришвили все же ворвался на мельницу. Все тот же унтер-малютка во время последнего штурма успел спрятаться в кустах, при первой возможности взобрался на крышу и, разметав черепицу, через пролом бросился внутрь и тут же погиб, проткнутый десятком штыков. Но какое-то мгновение он отвлек аскеров от окон и Грагорешвили успел с последним отчаянным приступом. «Пленных не брать!» — кричал он, путая грузинские и русские слова. «Бей их, братцы, бей насмерть!» Получил удар прикладом в голову, отлетел к стене и сел на пол, чудом сохранив сознание. Его солдаты в тесных и темных помещениях добивали последних защитников мельницы. Стоял лязг оружия, хриплая ругань, вопли и стоны раненых и умирающих. А поручик, слыша все это, никак не мог удержать голову прямо. Она валила с плеча на плечо, как у болванчика. Потом наступила тишина. Он хотел встать, но не сумел. И тут же кто-то присел рядом. «Живы! Ваш бродь!» «Что турки? Перебили!» «Немедленно на берег. «Найдешь генерала Иолшина, скажешь, путь свободен!» «Пусть строй дорогу для артиллерии!» «А мне?» «Воды!» Воды из Дуная, хоть фуражки! Остапов по-прежнему валялся в дорожные пыли, окончательно обессилив от потери крови и даже перестав ругаться. К нему подползли раненые с оружием, те, которые уже не могли ходить в атаку, но еще могли стрелять. И он отбивался огнем от наседавших из свиштова турок. А озеров от них же отбивался штыками. Гвардии, поручики Париванов и Перескот были уже убиты. Сам озеров ранен. Зажав окурок, погашие сигары, он водил солдат в атаку сквозь зубы, ругаясь по-французски, а Тюрберт все еще пересекал Дунай. Ваш благородие тонем! В сплошном грохоте выстрелов он не расслышал тех, что поразили его понтон не почувствовал, как пули пробили борта, как хлынула вода в тяжелые шаланды. «Тонем!» Тюрберт оглянулся. Увидел серые, напряженные лица артиллеристов, пушку, ствол которой был направлен на тот страшный огненный кровавый берег. Замешательство длилось мгновение. «Все за борт! Все! Отплывай подальше!» Расталкивая людей... Он бросился к пушке, присел, снял с запора, наводя на турецкий берег, и сразу пропала дрожь. Он действовал, он знал, что ему надо делать. Все за борт! Живо, за борт!» Пантон уже кренился на бок, испуганно ржали и бились лошади. Ездовые ломали поручни, сталкивали лошадей в воду. Матросы покинули тонущие шаланды, и артиллеристы вслед за ними тоже прыгали в Дунай. «Сбрасывали лошадей, чтобы наводить не мешали!» «Ваше благородие! Ваше благородие! Александр Петрович, что ты делаешь? Ведь убьёть откатом! Не закреплена ведь! Убьёть!» Гусев хватал за руки, тащил к борту. Тюрберт вырвался, впервые в жизни ударил подчиненного. «Исполнять приказ, Саша!» Забыв о субординации, забыв о сословном неравенстве, забыв обо всем, и помни только, что перед ним самый дорогой человек, Гусев упал на колени, Сашка, опомнись! «Вон!» Тюрберт схватился за кобуру. «Застрелю! Стреляй!» — покорно сказал Гусев. — Лучше в меня, чем из пушки. Смерть эта верная. Тюрберт сунул револьвер на место, а тер мокрое то ли от брызг, то ли от слез лицо. Там люди гибнут. Гусев, они нас ждут, нас, артиллеристов, как спасение. Ждут, как надежду. Там, там, Брянов, Гусев, что ж прикажешь? Без надежды его оставить уходи! Гусев поднялся с колен. Шаланды наполнились водой, и понтон на какое-то время выровнялся. Ездовые уже сбросили лошадей, попрыгали сами, и на понтоне остались теперь только командир и его старый боевой помощник. Настил заливала вода. «Прощай, Александр Петрович!» Гусев низко поклонился Тюрберту и, перекрестившись, бросился за борт. Тюрберт уже ничего не слышал и не видел. Он стоял в воде на коленях, тщательно наводя орудие. Ориентиров не было никаких. Он наводил по наитию, но боевое вдохновение его было сейчас великим, прозорливым и прекрасным. Все накопленное им мастерство, весь опыт, вся любовь и вся ненависть сошлись сейчас в его прицеле. «Держись, Брянов!» — шептал он, выравнивая крен. «Держись, друг мой! Держись и живи!» И дернул спуск. Рявкнул единственный с русской стороны пушечный выстрел. И пантон разнесло на куски. Обломки его на миг поднялись над водой и тут же канули в пучину. А единственный картечный снаряд разорвался в цепи атакующих турок. Ликующий крик вырвался из пересохших глоток стрелков капитана Фока. В едином порыве они смяли растерявшихся аскеров, вырвались из смертного кольца и далеко отбросили противника от берега. Правый фланг их примыкал теперь к занявшим мельницу солдатам Григоришвили, а те, в свою очередь, пробились к Остапову. Вместо трех разрозненных береговых участков русские к исходу третьего часа ночи сумели создать общий плацдарм и организовать единую систему обороны. Как только рассвело, береговая русская артиллерия открыла частый сокрушительный огонь по всей линии турецких позиций. Самое главное было сделано. Турки оказались отброшенными от берега, Можно было начинать систематическую переправу войск, наращивая силы для удара. Уже ушли вторые эшелоны десанта. Уже субалтерн-офицер погибшего Тюрберта, подпоручик Лихачев, благополучно добравшись до берега, втащил свои пушки на обрыв и прямой наводкой громил наступающих из свиштова турок, уже грузились в понтоны первые санитары. «Уже можно было передохнуть», Остапова подтащили к берегу, Григорий Швили напился воды, а капитан Фок наконец-таки смог лечь. Его бил озноб, и хотя он не говорил об этом, его стрелки искали шинель и вскоре нашли. Турецкую, окровавленную и короткую. Фок с трудом завернулся в нее. «Пора и нам туда», — сказал Драгомиров Скобелеву. «Надо посмотреть на месте и, пожалуй, приостановить на время движения вглубь. «Если позволит обстановка, Михаил Иванович, разрешите мне обойти позиции?» «Видимо, придется». Драгомиров обернулся к адъютанту. «Доложите генералу Родецкому, что я счел необходимым переправиться на тот берег. Со мной чины штаба и генерал Скобелев II. Ступайте». «Прошу на катер, Михаил Дмитриевич». До катера генералы дойти не успели. Молодой подпоручик брянского полка догнал у причала. «Ваше превосходительство! Артиллерист из подбитого понтона на берег выбрался!» «Говорит, будто тот картечный выстрел успел произвести его командир». Пока шли к берегу, подпоручик с юношеским восторгом и искренней завистью рассказывал о единственном выстреле русской пушки — первом и последнем выстреле гвардии подпоручика Тюрберта в этой войне. Видела я его. Ваше превосходительство, здоров как к одно слово, гвардия. Спокойно бы Дунай дважды переплыл, если бы захотел. А он не спастись, он выстрелить захотел. Мокрый, еще не отдышавшийся Гусев сидел на песке в окружении брянцев. Увидев подходивших генералов, солдаты вскочили. Гусев поднялся тоже, но, зарыдав, вдруг упал на колени. «Ваше высокопревосходительство! Велите все, все ему отдать!» Он сорвал с груди ордена и, стоя на коленях, протягивал их Драгомирову. «Все, все ему отдаю, командиру моему Тюрберту, Александру Петровичу, все!» Как фамилия? Тихо спросил Драгомиров. Тюрберт, ваше высокопревос... Про Тюрберта знаю и доложу. Твоя как фамилия. Унтер-офицер Гусев. Надень свои кресты Гусев. А Тюрберта мы не забудем. Скобелев шагнул вперед, поднял Гусева с колен, поцеловал в мокрое от слез лицо. Спасибо за преданность. Солдат. Ранен. Никак нет. «Велите туда меня!» «Туда!» «Пойдешь туда!» «Переодеть, накормить, дать водки, отправить с артиллеристами». Уже на катере, отваливая от берега, Драгомиров сказал, «Вот на таких, как этот Тюрберт, и держится армия. Сам погибай, а товарища выручай прекрасно. Непременно в реляции отмечу, подвиг его... Символически. С дружбой идем, а не с гневом, с великой дружбой.